Разговаривая, князь Цертелев уверенно вел Алексина тихими улочками в обход шумного аристократического квартала. В конце концов, они все же вышли в этот квартал, но в его наиболее респектабельную, а потому и тихую часть, и свернули к ресторану. Леврейный швейцар с откровенным удивлением уставился на потрепанную одежду поручика, но беспрепятственно... Распахнул перед ними тяжелые зеркальные двери. «Это единственный ресторан Бухареста, где прислуга не говорит о политике», сказал Цертелев, когда они миновали гардероб. «Правда, их молчание хозяин включает в счет». «Господи, но и вид у меня!» озадаченно вздохнул Алексин, рассматривая себя в огромном зеркале. «Таковский крест на вашей груди». «Важнее самого модного фрака, Алексин, успокоил его Цертельев. «Прошу прямо в зал. Нас давно уже ждутся трапезники». «Пожалуйста, князь, не проговорите за столом об этом инциденте. Не беспокойтесь, поручик. Я старый дипломат. Видите троих мужчин за столом у окна?» Гавриил сразу заметил этот стол. Мужчин и невольно остановился. Лицом к нему в распахнутом белом кителе сидел генерал Скобелев. В соседе справа он тут же узнал князя Насекина, и только левый сосед, рыжеватый, с корреспондентской бляхой на рукаве мехового пиджака, был ему незнаком. — Господа, позвольте представить моего друга-поручика Алексина, сказал князь Сертелев, — крепко взяв Гаврила за локоть и чуть ли не силой подведя к столу. Он только сегодня вернулся из Сербии. «Алексин?» Насекин медленно улыбнулся. «Эта фамилия преследует меня не только во сне, но и наяву». «Я тоже как-то слышал эту фамилию», сказал Скобелев. «Где? Где? Напомните. В Туркестане, ваше превосходительство. Я тот офицер?» что доставил вам именной указ. — Прекрасно! — Значит, мы знакомы, — улыбнулся генерал. — Прошу, господа, обед я заказал на свой вкус, уж не посетуйте. — Прошу простить, что явился столь неожиданно, — начал было поручик, садясь напротив. — Полноте! — проворчал Скобелев. — Вы сражались в Сербии. Мы с Макгаханом тоже достаточно нюхнули пороху в Туркестане. «Их сиятельство в расчет брать не будем. И получается добрая встреча боевых друзей. Вы еще помните, Туркестан, дружище?» Он хлопнул по плечу сидящего слева рыжеватого корреспондента. «У меня дурацкая память. Я забываю только то, что нельзя продать газетам», — улыбнулся Макгахан. «Впрочем, одну историю мне так и не удалось напечатать». Все редакторы в один голос заявили, что это тысяча вторая ночь Шахерезады, хотя был я правдивее папы римского. — Попробую вам поверить, хотя видит Бог это нелегко, — насмешливо сказал Насекин. — Клянусь честью, джентльмены, история эта произошла в незабвенном для меня городе Хиве, где я имел счастье познакомиться со Сковелевым, начал Макгахан. Однако в то время, как моего друга за мелкие прегрешения не впустили в хиву, я вступил в нее с отрядом генерала Головачева и после осмотра цитадели вместе с ним же пристроился на ночевку в ханском дворце. Должен сказать, что хан Хивинский бежал от русских войск столь поспешно, что оставил победителям свое главное сокровище гарем. Узнав об этом, суровый Головачев выставил к дверям гарема усиленный караул и безмятежно завалился спать, отделенный от ханских гурий лишь невысокой глинобитной стеной. «Представляю ваше состояние, Магахан!» — улыбнулся в густые бакенбарды Скобелев. «Да, да, джентльмены, я был молод и безрассуден. Мог ли я спать, когда в трех футах от меня...» Прекрасные из прекрасных горько оплакивали предательство своего мужа и повелителя. Мог ли я не использовать хотя бы один шанс из тысячи, лишь бы только своими глазами увидеть лица, которыми до сей поры любовался один царственный супруг? И вот, дождавшись, когда богатырский храб повис над двориком, я тихо подкрался с ковра, Сунул револьвер в карман и осторожно прокрался к стене. Не буду говорить, сколько времени я потратил на бесполезное блуждание в поисках второго, неохраняемого входа в святая святых ханского дворца. Было бы бесчеловечно столь злоупотреблять вашим доверием. Достаточно сказать, что моя настойчивость принесла плоды. Я обнаружил таинственную дверь» и замер подле неё, вслушиваясь. «И что же я услышал, джентльмены?» «Храп генерала Головачева», — предположил Цертельев. «Смех, джентльмены, серебристый, чарующий женский смех, от которого сердце мое застучало, как паровая машина» а в жилах вскипела кровь. Я был у цели, я касался руками сокровищницы, и мне лишь оставалось воскликнуть «Сезам, отворись!» «На каком же языке вы намеревались воскликнуть?» — снова поинтересовался Цертелев. «Вы скептик, князь!» — вздохнул Макгахан. «Язык страсти доступен всем женщинам мира. Я подумал об этом и смело постучал в дверь». Перед тем, как она откроется, я предлагаю закусить, — сказал Насекин. Необходимо подкрепить свои силы. За столом все были достаточно молоды, чтобы есть и пить с аппетитом и удовольствием. На поручика никто не обращал внимания. Он быстро освоился и ел за двоих без церемоний. Мясной экстракт либиха — чудовищная вещь. Вдруг сказал Магахан, содрогнувшись от отвращения. "Почему вы вдруг вспомнили о Либихе?" поперхнувшись от смеха, спросил Скобелев. "Вам мало того, что стоит на столе?" Вероятно, он угощал этим экстрактом гури-ханского гарема, улыбнулся Цертельев. "Кстати, Магахан, раз уж вы постучали, так входите." — ворчливо сказал князь Насекин. — Ничего нет хуже, чем остановиться на пороге наслаждения. — И забудьте, наконец, о Либихе! — с улыбкой добавил генерал. — Не так-то все было просто и ясно, как ваш смех, — вздохнул Макгахан. — Я отбил себе руку, прежде чем мне открыла какая-то ведьма с глиняным светильником в руке. Она что-то затараторила, но в глубине за ее согбенной спиной по-прежнему звучал призывный женский смех. Я молча отодвинул старуху и неожиданно увидел картину настолько фантастическую, настолько сказочную, что она до сей поры отчетливо стоит передо мною. Принесли суп, и рассказчик замолчал, подождал, когда разольют его по тарелкам, когда уйдет прислуга. Все начали есть, а он лишь попробовал и продолжил. Я увидел двор, двор, футов сто длиной и пятьдесят шириной, на одной стороне которого было возвышение, сплошь покрытое коврами, подушками и одеялами. Именно этот угол двора был залит бледным светом луны, освещая около двадцати красавиц». Не надо никого обманывать, Макгахан, опять проворчал насеки Убежден, что вы пересчитали всех гаремных дам по пальцам, а нам, вместо четкой цифры, предлагаете знаменитое около. Около двух человек было ранено, как недавно сообщила наша уважаемая пресса. Вы правы, князь, это дурная привычка, сказал Макгахан. Их было двадцать две штуки, но три оказались старыми и безобразными, почему я и остановился где-то около двадцати. Лежа в прелестных позах, на подушках, они болтали и смеялись. Но, к сожалению, мне не пришлось долго ими любоваться, потому что за моей спиной прокаркало что-то ведьма со светильником. Надо было видеть, джентльмены, как грациозно замерли вдруг эти прелестницы. Какой вслед за этим поднялся смех и виз, как они заметались, пока на них не прикрикнула одна из красавиц. Они сразу замолчали, а она, взяв в руки светильник, смело подошла ко мне и остановилась в шаге, серьезно и строго рассматривая меня с головы до ног. «Надеюсь, вы не оплашали? «Дружище!» — улыбнулся Скобелев. «Между прочим, если вы и впредь будете отказываться от супа, то в конце концов оплошаете. Она оказалась любимой дочерью индийского Раджи, похищенной в раннем детстве», — поинтересовался Цертелев. «Я, я не сочиняю, я излагаю сущую правду, я не знаю, откуда она родом, но звали ее Зулейкой» что я установил после долгой и смешной путаницы. Эта зулейка провела меня на возвышение дворика, усадила на подушки и стала угощать чаем. Остальные обитательницы гарема расселись вокруг и принялись очень внимательно разглядывать меня, обмениваться замечаниями и хихикать». А я выпил две чашки чая, съел какую-то тягучую сладость, после чего был выдворен из гарема под конвоем всех трех фурий. И все приключение? — разочарованно спросил Скобелев. — Я-то развесил уши, готовясь услышать, как прекрасные узницы передавали вас из объятий в объятия.